Я не жмотничал и платил аккордно — три марки за погонный метр. Некоторые мои рабочие свободно зарабатывали 150 марок в день, а то и больше. Выработка зависела от местоположения участка. К тому же все получали карточку с прибавкой за трудность производства. И это было дополнительной льготой. Мы планомерно продвигались от окраинных районов к центру города — где когда-то находились многоэтажные универмаги и административные здания. Тут наша работа стала немного трудней, так как на балках зачастую еще висели глыбы бетона, а иногда и целая паутина железных перекрытий. Все лишнее приходилось снимать сварочным аппаратом. В таких случаях я, конечно, платила за погонный метр пять-шесть марок, а то и все десять. Это было заранее обусловлено, как в шахтах, где плата зависит от залегания пласта. Вот так. Отца Лени я поставил во главе одной из бригад, ну и, конечно, сам он тоже не сидел, сложа руки. А вечером, когда мои ребята выдавали на гора свои погонные метры, я платил им, отсчитывая деньги прямо в руки. И что вы думаете? Некоторые уходили домой с тремя сотнями в кармане, бывало, конечно, что и с восьмью десятью марками, но никак не меньше. И не забывайте, что в то время рабочие в моем садоводстве... С трудом зарабатывали шестьдесят марок в неделю. Полгорода все еще потешалось над тем, что я собираю стальные балки, которые ржавеют на огромных пустырях. Ведь в то время в Германии демонтировали домны. Но я не отступал. Возможно, просто из упрямства. Конечно, я признаю, работа наша не всегда была безопасной. Но я ведь никого не принуждал, никого не неволил. Мы ударяли по рукам, и, как говорится, все было ясно и просто. Кстати, я не лез ни во что, и мои рабочие могли подбирать в развалинах всякое барахло — мебель, шматье, книги, домашнюю утварь и так далее. Это давало им дополнительный заработок. А город все еще хохотал до упаду, и люди, проходя мимо моих земельных участков, каждый раз говорили «Здесь ржавеют капиталы Пельцера». Среди моих приятелей-шутников — из увеселительного Ферейна «Вечные гуляки» нашлись особо дотошные, главным образом техники, которые не поленились и точно высчитали, сколько денег у меня пожирает ржавчина. Формулы они взяли из учебников по строительству мостов, а общую поверхность балок без труда высчитали. Честно говоря, я сам начал сомневаться в том, что сделал выгодный бизнес. Но удивительное дело — В пятьдесят третьем году к тому времени мои балки пролежали от пяти до восьми лет. В пятьдесят третьем году, когда я захотел продать стальные конструкции, потому что в городе обнаружилась острая нехватка жилья, и я наконец-то решил застроить мои участки, так вот в пятьдесят третьем году, когда я продал собранный лом и получил за него полтора миллиона чистоганом, все начали кричать, что я подонок и спекулянт, что я нажился на войне еще чёрт знает что. Тут вдруг оказалось, что деньги дают и за старые танки, и за грузовики. Словом, за весь тот металлолом, который я попутно натаскал к себе. Разумеется, на совершенно законном основании. Натаскал только потому, что у меня были огромнейшие пустыри и водились деньжата. Но задолго до этого произошла катастрофа, которую женщины не могут простить мне до сих пор. Отец Лени погиб во время разборки развалин бывшего управления по охране здоровья. Сам я ни минуты не сомневался, что наша работа опасная, а в некоторых случаях даже сверхопасная. За опасность я платил особо, повышал аккордную плату за метр. Фактически это соответствовало надбавке за опасность. Что же касается старого Груйтона, то я неоднократно предостерегал его, особенно когда он сам стал орудовать автогеном. Но скажите на милость, как я мог предположить, что именно Груйтон ничего не смыслит в статике, что именно он вырежет своим сварочным аппаратом, так сказать, почву у себя из-под ног и грохнется с восьмиметровой высоты на груду железного лома. Боже мой, ведь этот человек всю жизнь занимался строительством, имел диплом инженера, ведь его фирма установила стальных балок в десять раз больше, чем мне удалось извлечь за пять лет моей деятельности. Неужели я мог предположить, что он сам, так сказать, Собственными руками столкнет себя в пропасть с помощью этого злосчастного сварочного аппарата. Разве я мог это знать? Разве я виноват в его смерти? И неужели люди не понимают, что добывать стальные балки в разбомбленном городе, извлекать их из бетонных коробок — дело рискованное?